Гемил Сигавар, герцог венский, принимал гостей в светлый и просторный залет, тщательно убранный, освещенный утренним солнцем, пробивавшимся сквозь высокие стрельчатые окна. На столе, застеленном чистой скатертью, были только фрукты и вино. Светло и чисто, и никакого намека на тени, пыль и паутину. Они не заговорщики, которые прячутся по темным углам, они спасители королевства и вершат свое благое дело при свете дня. «Чего такая спешка?» — буркнул толстяк, сидящий по правую руку от хозяина дома. Маленький круглый человечек, прикрывавший веточно-потную лысину париком из черного конского волоса, выглядел смешным. Но тот, кто посмеялся бы над ним в открытую, совершил бы непростительную ошибку. Лорд Мирам был одним из самых влиятельных людей столицы. Он владел едва ли не всеми доходными домами города, держал в руках изготовление спиртного и его продажу. Деньги давали ему такую власть, которую не мог обеспечить даже титул графа Ривского. Питейные дома, игровые заведения, мелкие лавки и кабаки, таверны и новомодные рестораны. Вот сеть, которую граф Мирам держал в руках. Не в одиночку, нет. Он знал, с кем нужно делиться, а кого можно ободрать как липку. По его приказу из темных подвалов на свет могла подняться армия городских удальцов, следивших за тем, чтобы от их покровителей не утаивали прибыль. Мирам знал многих вожаков Вольной Братьи, а некоторых принимал в своем особняке, больше похожем на дворец. «Думаю, до вас дошли слухи о событиях прошедшей ночи», — сухо ответил Гемил. «Надо уточнить наши планы. Сколько можно?» — буркнул полковник Мерт, сидящий напротив герцога и вяло пощипывающий виноградную гроздь. «Все давно решено». Начальник городской стражи, широкоплечий здоровяк с копной светлых, чуть вьющихся волос, был одним из первых, с кем Геммел обсудил свои планы. Чистолюбивый, считающий себя обделенным, он как нельзя лучше подходил для планов герцога. Городская стража — серьезная сила. В отсутствие военных только они держали город в железных рукавицах из мечей и копий. Им будет поручено подавить бунт. Они могут беспрепятственно получить оружие из арсеналов и направить его в сторону... «Тех, кого ему укажут. В сторону, например, изменников, что попытается захватить власть в королевстве. Армия, конечно, справится с ними, у кого в кулаке армия, у того и власть, но для военных у герцога были особые планы». «Ничего не слышал», — отозвался Мирам, мрачно рассматривая бокал красного вина. «Прямо с постели сюда». «Что на этот раз стряслось?» «Младший лет-то — произнес Геммел. «Предположительно, заколот на дуэли Фарелом Вероне». — бросил полковник Мир, — да, старший лет-то уже присылал ко мне наручного с письмом. Кажется, наш дорогой лорд собирается поднять на ноги всех королевских дознавателей. — Вот дрянь! — граф Мирам дернул рукой, расплескав вино по столу. — Как не вовремя. — Наоборот, — возразил Геммел. — Вы, граф, в прошлый раз интересовались, что же заронит искру, из которой разгорится все очищающее пламя. Вражда двух лордов пройдет такой пучок искр что вся столица запылает в единый миг. Нам останется только незаметно раздуть это пламя. Летта и Вероне?» Задумчиво протянул граф, рассматривая алое пятно на белоснежной скальтерке. «Да, пожалуй, может получиться. Только если наш королек не повесит завтра же младшего Вероне, чтобы успокоить этого борого Летто. Тогда у нас останется уголек сердца Вероне, а он не из тех, кто прощает обиды», ответил герцог, так и не прикоснувшийся ни к еде, ни к питью. Но этого не случится. «Доказательств вины Веронии нет, а остальным займется наш любезный полковник». «Да, дело темное», — отозвался Мерт, хмуря брови. «Доказать виновность Фарила будет нелегко, а без весомых свидетельств король не посмеет арестовать и казнить одного из членов семьи лорда. Совет станет на дыбы, и тогда мы получим новую вспышку искр, и город также запылает», — заметил Гемел. «Ловко», — одобрил мирам, — «куда ни кинь, сюду клин». «Но...» Проклятый птах наверняка попытается что-то предпринять, его вездесущие птицы наверняка уже кружат над городом. Насчет птиц не стоит волноваться, отрезал герцог, у нас есть защита от его проклятой магии. Мы это уже слышали, буркнул полковник, но пока... И пока мы все здоровы и на свободе. Перебил Гемил. И оставим эту тему. Забудьте про Птаха, это моя забота. Думайте о том, как затянуть расследование, чтобы Вера и лето вцепились в глотки друг к другу. Пусть король и Птах займутся этой бедой, пытаясь предотвратить бунт накануне свадьбы. А мы тем временем получим больше пространства для наших маневров. Король может призвать военных, произнес Мирам. И не этих столичных франтов, а оттертых вояк из соседних гарнизонов. Нужны ли нам войска в столице? Нужны. — твердо ответил герцог. — Я позабочусь, чтобы в столицу отправились те отряды, чьи командиры верны нам. Король сам призовет свою погибель. Никто не заподозрит, что войска движутся к Риву совсем не для защиты короля от бунта. У Гевара не будет времени что-то предпринять в ответ, когда он поймет, что происходит на самом деле. — Аптах! — скинулся полковник. — Он может спустить с цепи свое ручное чудовище этого проклятого зверя, что так ловко прячется под маской гонца. Чудовище сейчас уже далеко от столицы, отозвался Гемел. Возникло срочное дело, потребовшее его вмешательства. Но он вернется, мерц взмахнул рукой. Фаомар с этим детищем превзошел сам себя. Это проклятое чудовище всегда возвращается. Тогда может появиться еще одно срочное задание, его снова отошлют от столицы. Герцог скинул сухую руку. Достаточно, не беспокойтесь о нем. Вижу, Гемел, вы позаботились обо всем, произнес граф Мирам, наполняя себе очередной бокал вина. Почему мы не знали об этом раньше? Каждый выполняет свою часть плана, отозвался герцог. Каждый знает то, что нужно знать. Теперь вы, надеюсь, не жалеете о том, что сегодня пришлось так рано встать. Не жалею, буркнул Мирам. Но зато все время думаю о том, чего же я еще не знаю. Очень многого, отрубил Гемел. Но вам же от этого только лучше. Знать много тайн опасно. Согласен. Вздохнул граф, пригубив вино. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Постойте», — сказал полковник, крутивший в руках пустой бокал. «Я уже ожидаю от королевских дознавателей разрешения на вопрос фарила Вероне. Полагаю, как только мы допросим юнца, все откроется, и тогда ни Вера, ни, ни Лето не в чем будет упрекнуть короля. Сразу говорю, допрос будет вестись по всем правилам, и за ним станут наблюдать дознаватели. Здесь я бессилен». «Не волнуйтесь, полковник», — тихо произнес герцог. «Вам не придется допрашивать Фаррела». «Ха! Значит, у юнца хватило ума бежать?» — обрадовался полковник. «Не так глуп этот пацан». «Да, фарил сейчас в недосягаемости», — отозвался Гемел. «И даже если бы вы его допрашивали, все еще больше бы запуталось». «Как? Думаю, он просто признался бы в убийстве, тут и дело конец. Все не так просто, полковник. Впрочем, не думайте об этом, все уже сделано». Гемел, тихо произнес мирам, — «вы нам постоянно говорите, не волнуйтесь об этом, не беспокойтесь о том, все уже сделано». «Зачем же вы нас позвали? Благодарю за то, что приоткрыли нам некоторые стороны своего плана, но очень хотелось бы знать, о чем же именно нам следует беспокоиться». Полковник Мерт подался вперед, поставил локти на стол и бесцеремонно принялся разглядывать Гемела Сигавара, словно тот был товаром на ярмарке. «В самом деле, герцог, как это все повлияет на наши планы?» Гемел протянул руку над столом, взял бутылку и с неожиданной силой выдрал из нее пробку с худыми старческими пальцами. «Вот это нам и предстоит обсудить, господа», — сказал он, — «как все случившееся повлияет на наши планы. В них нужно будет внести определенные изменения. Начнем с вас, полковник».